Ялта-Новороссийск Пустяшный факт, а вот, пожалте, и месяцы даже его не истопали. С вечера в Ялте ждал Севастополя. Я пиво пил, изучал расписание, охаживал, мол, залив огибающий. Углублялся в круги для спасания погибающих. Всю ночь прождали. Солнце взвалив, крымское утро Разинулось в зное. И вот Севастополь вылез в залив, Спокойный, как заливное. Он шел, как собака к дичи подходит. Ползал, как ревматик, вползает на койку. Как будто издевается пароходик на нас из залива, делая стойку. Пока прикрутили канатом бока, машина маслом плевалась мило. Потом лебедкой спускали быка, Ревел, возможно, его прищемило. Сошел капитан, продувная бестия, смотрел на все невиннее овцы. Я тыкал мандат, прикрывая известие и упирая на то, что в цик. Его не проведешь на мандате. Бывали всякие за несколько лет. Идите направо, Червонец дайте, а вам из кассы дадут билет. У самого лег у котла на наре. Варили когда-нибудь вас в самоваре? А если нет, то с подобным неучем нам и разговаривать не о чем. Покойнице бабушке б ехать в Батум. Она тогда... Недурно поспала бы. В поту, бегу, на ветер палубы Валялась без всяких классов Горою мяса, костей и жира Разваренная масса пассажиров. А между ними две в мационе Оживленнейшие дамочки — «Образец дореволюционный. Ямки и щечки, щечки и ямочки», — спросил капитана. «Скажите, как звать их? Вот эти вот, две моркови. Левкович, которая по а беленькая — Беркович. Одна говорила, ну и насели, и чистая публика не выделена». Когда на Дофине сидела в Марселе, французы сплошь удивительно. Сидел на борту матрос лохматина, в трубе корабельный подрост. Услышал, обдумал, ругнулся матерно. И так сказал матрос. «Флотишко белые сперли дотла, угнали, у нас не кляпа". Для нашей галоши дыры котла сам собственноручно клепал. Плывет плоховато, комода вроде. На этих дыни возили раньше нам. Два лета работал я в райком воде. В Одессе стоит иностранщина. Не пароходы, а бламанже. У нас в кочегарках откопать копоти А там работай хоть в паре манжет, старайся, и то не засалишь. Конечно, помягше для нежных задов, но вот что, мои мамаши, здесь тише, здесь тверже, здесь хуже, зато наше. Эх, только были бы тут рубли, Европа, скупая гадина, уж мы б понастроили б нам корабли громадина, чтоб мачта спичкой казалась с воды, а с мачты море вовчину, вчину, тады катай, хоть на даровщину. Не знаю, сколько это узлов, плелись не небыстрей комода, и в Черное море плюнул зло моряк из райком вода. 1925 год.